Глава 10. Моя первая учебная неделя встречала основами магии. Начальный курс был без разделения на специальности. Лишь после первого года обучения каждый студент делал выбор будущей профессии. Поэтому сегодня меня ждали общие предметы. Гимнастика для пальцев, игра на пианино, магическая геометрия и история магии. Самым главным для мага были руки. И именно благодаря фигурам из пальцев получается заклинание — Гибкость рук маги тренировали с детства, поэтому все мы играли на каких-либо музыкальных инструментах, чаще совмещая струнные и клавишные. Ведь лучшая тренировка для ребенка в игровой форме, а скорость кастования и порой могла спасти жизнь. Надевая брючный костюм под учебную мантию, нашла в кармане платок Емина. Сердце сковало тоска. Как он там? Мы всего день не виделись, а я уже скучаю. Если я думала, что принцессу в группе встретят с поклонами, то сильно ошибалась. На меня смотрели настороженно, видимо, после утренней выходки. И хотя понимали, что вступать в открытый конфликт с сестрой потенциального короля не стоит, это не мешало меня игнорировать. Сестры королей выходят замуж и навсегда покидают родное государство, поэтому и лебезить передо мной не обязательно. А то, что я имею влияние на брата сейчас, тоже сомнительно, ведь многие знали о моей помолвке с Роффе. Друг сестра-предательница, и у нее не слишком теплые отношения с братом к тому же, учитывая десятилетнюю разлуку. Но особым сюрпризом для меня стала Джулия. Бывшая подруга сидела на первом ряду и щебетала с двумя девушками имен которых я не знала, но догадывалась, что рыженькая с веснушками двоюродная кузина Джулии. Из какого рода брюнетка по правую руку от нее я не могла даже примерно предположить. Мы встретились взглядами мимолетно, но тут же узнали друг друга. Я заметила, в каком состоянии была Джулия. Видно, что всю ночь она плакала, глаза опухшие, кожа бледная. Лицо бывшей фрейлины искривилось при виде меня, и она поспешно отвернулась, дотронувшись до кулона на шее. Мне хотелось подойти и поддержать ее, утешить, но я понимала, что любые мои слова будут восприняты в штыки. Ей хочется услышать их не от меня. Не знала, что Джулия поступит в академию. А что и оставалась, она уже не девственница, а на рынке невеста это ценится особенно. Зато как Магине с высшим образованием она будет представлять иную ценность и, быть может, если они выйдет удачно замуж, что построит карьеру. Для меня это тоже сюрприз, хотя мы могли бы и догадаться. А следует держаться подальше, прищурила сивила Неизвестно, на что способна влюбленная женщина, тем более такие, как она, вполне способны на месть. Они будут плеваться ядом не только на словах. Преподаватель гимнастики похвалил нас Севилой. А на следующей паре мы сели за музыкальные инструменты. Сив безупречно перебирала струны арфы, а я играла на клавишах, закрыв глаза и вспоминая свою юность в Дамисе. «Интересно, как там Айлен и Кифая. «Должно быть, беспокоиться обо мне?» «А я даже позвонить ей не могу. Узнать, как она. Купол глушит все сигналы. Поэтому и с Емином нет связи. Я могла лишь надеяться, что разлука вскоре закончится, но внутреннее чувство беспокойства не покидало меня». Даже на магической геометрии я не могла сосредоточиться. Линии на бумаге выходили кривыми, никак не сводились в одной точке, и я уже собиралась бросить это гиблое дело, надеясь позже списать конспект у Севила, когда лекция наконец закончилась, и молодой, халеный преподаватель нас отпустил. Когда выходили из аудитории, я поймала неприязненный взгляд Жули. Подняв повыше голову, она обошла меня, и я не сразу поняла, что сказал мне Фрейлина. «Прости, я не расслышала». Я говорю, что этот магистр Лаврентис, Сиф бросила взгляд на мужчину, допустил грубейшую ошибку в построении треугольника Вальдимы. А ведь это основа всех защитных заклинаний, смотри. Когда мы вышли в коридор, Сиф раскрыла конспект на последней странице и указала на лишнюю линию, которую я, пребывая в своих мыслях, заметил не сразу. Изумленно распахнув глаза, я оглянулась. В этот момент молодой преподаватель, зазывно улыбаясь студенткам, покидал аудиторию. «Он совершенно некомпетентен», — поморщился Сивилла. «Куда смотреть ректор? Неужели тоже на молоденьких студенточек?» «Учитывая, что мы засматривались на ректора, не такое же преступление он совершает», — патетично произнесла я, дабы восстановить справедливость. «Но то, что он закрывает глаза на проблемы в Академии, недопустимо. Придется распахнуть ему веки». Сив согласно кивнула. Мы собирались направиться в столовую. После обеда нас ждала еще одна пара по истории магии. Но нам навстречу шагнула голубоглазая шатенка. В новенькой форме, с аристократической выправкой и надменным взглядом. Я незначай огляделась. Сокурсники уже покинули коридор, очевидно, спеша занять лучшие места в столовой. Мы остались в относительном одиночестве, без постороннего внимания. «Меня зовут Клоренция Оренс», — представилась девушка. «Правда, что ты невеста Астельердина Рагная?» Затем, что она обращалась на «ты», вовсе не скрывалась неуважения. На самом деле это говорило лишь о том, что она соблюдает устав Академии, где прописано, что все студенты равны. Как мы успели убедиться, это правило соблюдалось далеко не всеми, но сейчас Клоренция решила его придерживаться. Именно Сереброкрылова. Наши родители заключили договор еще 12 лет назад. Не стала скрывать. «Вот как? Мы все скорбим о смерти его величества Роффе». «А ты была его невестой? Я лично видела объявление на балу две недели назад. Ты как же ты стала невестой его величества Рофи, если уже была невестой Ассалердина?» «Хороший вопрос, очень хороший. Потому что один демон отказывался от меня, и выбора на тот момент у меня не было. К сожалению, выбора сейчас немного». Так я и ответила. «С каких пор принцесса имеет право решать, за кого им выходить замуж?» сивела молчала, давая мне шанс самой отвечать Клоренция. «Мы застыли, словно ожидая броска кобры», но Оренс внезапно улыбнулась. «Спасибо за честность, ваше высочество. Встретимся на истории магии».» Сделав книг, сына, она ушла. А я так и не поняла, к чему была эта странная проверка. За прошедшие три дня я успела убедиться в нескольких вещах. Во-первых, в «Академии» все крайне запущено в плане коррупции. Как рассказал Лерой, здесь все продается и покупается, поэтому ему приходится учиться вдвое больше, чем обычно» чтобы отвечать на каверзные вопросы преподавателей, которые пытаются завалить студентов ради денег. Во-вторых, в академии был кто-то, тайно приглядывавший за мной. Я ни разу не засекла его, но дважды смогла уловить присутствие. Пару раз кто-то расставлял для меня ловушки, но их дезактивировали. Я смогла лишь уловить, кто их ставил, тот самый студент, которого я унизила в столовой. в Третьих источник продолжал звать меня, и с каждым днем его зов становился все громче и настойчивее — И это сводило с ума. А от Емина по-прежнему не было новостей, он не вернулся в Абикард. Каждый день я брала вестник и прочитывала его от первой до последней страницы, надеясь увидеть имя демона. Но там писалось лишь о великолепии моего бравого брата и ни слова о наследнике Рогная. «Емин, где же ты? Не случилось ли чего дурного?» Утром четвертого дня, прочитав, как обычно, газету, я взглянул на Лероя, завтракавшего «Теперь рядом с нами». Сиф отвечал ему колкими комментариями, а парень продолжал с обожанием смотреть на мою подругу. Обидчик Лероя громко рассказывал о некоем Кворке, который побежал под юбку к женщинам, ища у них защиты. «Я так устала от ежедневного фиглярства, что мне хотелось нарядить кривляку в шапку шута с бубенцами и раскрасть его лицо, чтобы внутреннее состояние соответствовало внешнему. Шут он и есть шут». «Ты знаешь, что здесь делают в подземельях?» «Может, наказывают таких студентов, как тот парень?» Я бросила неприязненный взгляд за спину Лероя. «Уильям? Таких, как он, и не наказывает. Он два года издевается надо мной с первого курса, а в подземельях находится лаборатория. Со второго года обучения там будут проходить ваши практические занятия. Видимо, я так устала от капель воды и призывного голоса источника, что вопрос, который меня мучил, вырвался сам собой. «А раньше туда попасть нельзя?» Кворкинс удивился, а Севилла весело прокомментировала. «Она хочет подвесить Уильями верх ногами и пытать, войдя в историю, как кровавая принцесса Академии». Я улыбнулась, представив себя в этой роли, и отметила, что была бы не прочь что-нибудь прищемить Уильяма, чтобы неповадно было обижать слабых. И опять задумалась, кто же мне помогает в Академии? Быть может, ректор? В последние дни я узнала, что пост он занял совсем недавно, буквально неделю назад. Может, он просто не знает, что здесь творится?» Лерой ответил на мой вопрос. «Все ключи у преподавателей, хотя нам, третьекурсникам должны выдавать под запись, чтобы мы могли готовить курсовые проекты. Я могу показать лабораторию, если у вас есть желание». Соблазн был велик, но я обещала Емину не заходить слишком далеко, чтобы не навлечь на себя беду. Тем более сейчас, когда демон еще не вернулся. «Нет-нет, для подземелья мы слишком ранимые натура». Сивил ответил удивленным взглядом, мол, «Кто тут ранимая, я?» На что я лезжала ее руку, призывая молчать. Завтрак закончили в тишине. А, чуть не забыл. Лерой достал из кармана две шоколадные конфеты в блестящих фантиках и подал мне. Это благодарность за спасение. Я хотела отказаться, но парень смотрел такими преданными и обеспокоенными глазами, что я, пожав, плечами, съела конфету за пивчаем. Второй отдала сив, после чего мы с подругой отправились на травологию в оранжерею, на территории Академии чувство неминуемой беды не покидало. Казалось, что-то грядет, но я не понимала, с какой стороны ждать неприятностей. Поэтому, когда мы зашли в неухоженную оранжерею с несколькими десятками недавно пересаженных свеженьких росточков, о которых заботились, я опасалась каждого живого цветка, причем не безосновательно. Были здесь плотоядные виды, которые то и дело желали куснуть студентов за мантию. «Бедненькие оголодавшие!» Лоренция протянула руку к одному из растений и ток клацнула огромной красной пастью, едва не отхватив ей краешек ногтя. К счастью, аристократка вовремя успела одернуть пальцы. «Покорми их, Кло», — хмыкнула одна из подруг Джули. «Хотя, говорят, они любят мозги, у тебя их...» «Зато достоинство побольше, чем у вас», — огрызнулась Кло. Продолжиться перепалка не успела. В этот момент в оранжерею вошла... Нет, впорхнула преподавательница. Приталенной мантии цвета темной пихты и высоких сапожках на шнуровке и в маленькой аккуратной шляпке, прикрывающей крохотные рожки. Я даже рот приоткрыл, увидев вошедшую. Айлина Кефай изящно поднесла ладонь к подбородку, глядя на меня и непрозрачно намекая, чтобы я подобрала челюсть. И я подобрала, во все глаза таращась на свою воспитательницу. Айлина Кефай была все так же роскошна, как и при последней встрече. темно каштановые волосы, Игриво закрученными локонами, сходящие до талии, из-за которых почти не видно маленьких рожек. У демониц даже высших они почти незаметны. Проглядывают лишь крошечные нароста. Но сейчас и их не наблюдалось. Видимо, тетушка не хотела афишировать о свою демоническую сущность. «Если кто-то хочет стать пищей для голодавших крошек...» Последнее слово Айлина Кефая произнесла с особой нежностью. «Сначала выстраивайтесь в очередь ко мне. У меня есть тесак». А то прекрасные росянки так оголодали, что сейчас им сложно будет откусывать плоть и тем более перерабатывать ее. Войдите в положение, избавьте бедняжек от мучений». Это было сказано так проникновенно, что даже парни неприятно поежились и с ужасом взглянули на увесистое оружие, которое действительно лежало на столе преподавательницы. Я же понимала, что намного большую опасность представляет сама Айлина Кефая. Сейчас женщина была в перчатках, но я знала, что стоит их снять... Ох, тесак покажется совсем милым орудием убийства. Теперь понятно, откуда в городской лечебнице обескровленный труп. Я еще тогда подумала о своей тетушке, но отгоняла предположение, решив, что это просто невозможно. Но когда Айлен Кефай успела попасть в город? Получается, еще до создания купола? Она собиралась помешать моей свадьбе? Вопросы проносились в моей голове, пока я смотрела на демоницу, приветствующую студентов. Она попросила всех рассесться по местам и начала со снов травологии в том числе, зачем она нужна магам. Вам может ошибочно показаться, что знания о растениях не важны. Они пригодятся только травникам и целителям, но это не так. Любой маг может оказаться в месте, где не сможет колдовать, и там вам помогут лишь растения. Они сами аккумулируют магию, являясь целебными, ядовитыми или дурманящими средствами. Они будут вашими главными друзьями, вашим козырем против врага, который был менее удачлив и настолько глуп, что недостаточно времени уделил травологии. «Вы ведь не глупцы, так?» Преподаватель осмотрела группу и удовлетворенно кивнула. «Чудесно! А теперь начнем с самого простого — подразделение растений». Алина Кефай была увлечена растительным миром, поэтому рассказывала интересно, но вместе с тем по существу, хотя много я уже знала, будучи прилежной ученицей тетушки еще с восьми лет. Они с моей мамой познакомились на почве общей любви к зелени — Мама исследовала один редкий вид цветов и собирала информацию о нем по всему миру. Так на ее запрос в газете это звалась Айлина Кефая. Девушки начали вести переписку, а потом периодически навещали друг друга, делились успехами в своих оранжереях и стали лучшими подругами. Поэтому мама отправила меня к ней, зная, что Айлина Кефая меня защитит. От них обеих любовь к растениям передалась мне. Когда лекция закончилась, мне было одновременно и грустно, и радостно. Грустно от того, что мне действительно нравилось слушать о Флоре, и радостно, что наконец-то получится поговорить с Айленой Кифай наедине. Не уйти?» — шепнула Сив. «Нет», — покачала головой. «Я обещала довериться тебе. Если я не поверю тебе и буду бояться, нажав спину, это останется со мной на всю жизнь. Не хочу такой судьбы, где никому не смогу доверять. И все-таки я лучше принесу клятву». «Не стоит утруждаться!» — услышала я голос Айлены Кифая и демоница окинула сив проницательным взглядом. «Я уже наложила заклинание на оранжерею, поэтому нас не только никто не послушает, но и сказанное здесь никому не сможет передать». Я улыбнулась предусмотрительности названной родственнице и бросилась обнимать тетушку. Она стояла с лейкой, до этого поливала один из ростков в горшке, и капли жидкости попали на мою мантию. Но тетушка будто и не заметила этого. «О, моя родная!» После крепких объятий демоница отстранилась и отставила лейку на порту. «Наконец-то мы встретились. Надеюсь, ты помнишь, что все еще должна оплатить мне маникюр? Нет, годовой абонемент в салон. Знал бы ты, как я извелась». «Помню, помню», — улыбнулась я, вновь обняла тетушку и лишь через минуту смогла от нее отлипнуть. «Алина Кефая, позвольте познакомить вас с моей фрейлиной и лучшей подругой, Сивилой Ментлок». «Ментлок?» Женщина прищурилась. «Знакомая фамилия». «Ах, что же это я! Рада познакомиться с подругой моей дорогой подопечной. Не будем стоять на пороге, выпьем по чашечке чаю. Пойдемте, пойдемте». Легче было мантикоре отказать, чем Айля Никифая, собирающаяся угостить нас. Я невероятно соскучилась по тетушке. Рядом с ней чувствовала себя согретым и дотвала отвала сливками котеночком. «Но мы опоздаем. На зверологию!» Фырканов отмахнулась демониться. Я вам расскажу больше, чем этот оболтус, не иначе, как по недоразумению, назначенный преподавателем. Вы ничего не потеряете. Подмигнула демоница. Пойдемте в подсобку, у меня уютно. Мимо стеллажей с растениями мы прошли в небольшое помещение, заставленное горшками зеленью. Даже на широком письменном столе располагался один с увесистым папоротником, чьи перестаевые занимали приличную часть комнаты. И здесь внутри все выглядело очень ухоженным, в отличие от самой оранжереи, которую Айлина Кифая только-только начала приводить в порядок. Словно услышав мои мысли, она пояснила. «Работы, конечно, не край, но я уж позабочусь об этих сорванцах». Женщина с любовью провела по стеблю высокого пустынного растения, название которого я к своему стыду забыла. «Присаживайтесь, дорогие». Тетушка подвинула нам два добротных деревянных стула с милыми вязанными подушками, на которые мы сив и опустились. На столе стоял чайник с ароматным взваром и чашечки. Открыв вазочку, Айлина Кефая предложила нам пирожки с мясной начинкой. «Ммм, вот это я понимаю, вкусности к чаепитию». «Откуда ты знаешь, что у нас зверология?» «По-доброму прищурилась я, глядя на тетю. Ты ведь не просто преподаешь в этой академии. Когда Емин говорил о защите, он имел в виду тебя?» Емин милый, но нагловатый мальчик. Хороший выбор, моя дорогая девочка. Он позаботится о тебе должным образом». «А ты сможешь растопить его ледяное сердце? Вернее, уже смогла. Я в тебя верю». Айлен Кефая, как всегда, не отвечала на прямые вопросы, говоря то, что у нее на уме. Но я к этому уже привыкла и сделала выводы, что все так, как я и думаю. Она следит за мной, точнее, приглядывает. Но что значит «уже смогла»? Именно рассказывал я обо мне? На губы готова была скользнуть улыбка. Я невольно обняла себя за плечи, вспомнив прикосновение демона. Мне не хватало его не только близости, но и разговоров, взглядов, даже уютного молчания вместе. «Спасибо», — с улыбкой поблагодарила я и поёрзала на столе, наблюдая, как демоница разливает напиток. «Как ты здесь оказалась?» Примчалась сразу после того, как написала тебе письмо. «Как чувствовала, что грядет нечто ужасное?» Слово об ужасном. Я помрачнела. Мы все слышали об обескровленном несчастном городской лечебнице. «Ах ты об этом!» Взгляд демоница стал стальным, и чайник в ее руках дрогнул. Сев, бросил на меня недоуменный взгляд. Он пытался помешать мне убить Мантикору, говоря о каком-то божественном предназначении. Городской сумасшедшее пришлось убрать его с дороги. Но пока занималась им, Мантикора ушла. А над городом возник купол. «Значит, Мантикору ушли раньше воздвижения купола?» — задала Сивилу тот же вопрос, что возник и у меня. «Все так». Кивнула тетушка и поставила перед нами дымящиеся чашки. Я не стала искать тебя, понимая, что вряд ли от меня будет какой-то толк, если окажусь под постоянным присмотром абикарского наследника. А вскоре на мой след вышел Емин, кстати, опять же благодаря тому обескровленному трупу, будь он не ладен. Севилла остудила наши чашки магии, так как мы обе не любили пить слишком горячие напитки. Причем здесь тот труп?» — спросила Фрейлина, нахмурившись. Айлина Акифаев вздохнула и подняла ладони вверх тыльной стороной к нам. Демоницы обычно не обладают особым даром, но я исключение. И мой дар намного сильнее, чем кто-либо может себе представить. Одним прикосновением я могу выкачать кровь из существа, испытывающего сильные эмоции. Правда, времени это занимает немало, но результат выше всяких похвал. Я бы и от мантикоры избавилась, если бы мне дали чуть больше времени. И желательно парализующую сеть. «Вот это способности!» — восхищенно выдохнула Сивилла. «Мне бы такие!» Алина Кефая повела плечами, взяла пирожок и промурлыкала. «Спасибо, дорогая, я сама горжусь собой. Однако из-за моих способностей я с детства больше проводила времени с растениями, чем с живыми существами. Те хотя бы не могу обескровить». Тетушка нежно провела пальцами по широкому листу папоротника. Но я отвлеклась. Емин сереброкрылый нашел меня, а потом передал, что вынужден отлучиться. «А за тобой следует приглядеть в академии». Я узнала, что освободилась должность преподавателя травологии и поспешила сюда. Удивительное совпадение, что она освободилась. Мы с Севиллой медленно пили чай, наслаждаясь изысканностью букета и многогранностью аромата. Алина Кефай откусила пирожок и, тщательно проживав, призналась. но я помогла новому ректору уличить преподавателя во взяточничестве, поэтому он быстро распрощался с ним». А я заняла место. Разумеется, он так и не узнал, кто рассказал о взятке. Хмыкнула Айлина. «В общем, я приглядываю за тобой, и не зря. Уже пару ловушек нейтрализовала. Умеешь ты наживать себе врагов, Грета?» «Они сами наживаются». Протянула я и посмотрела на часы. «Тетушка, с тобой очень хорошо и тепло. Но нам действительно пора на зверологию. Предлагаю встретиться вечером. Чай очень вкусный, но...» «Поняла», — отмахнулась она, — ни капли ты по мне не скучала. Чтобы переубедить тетушку в обратном, я крепко обняла ее и чмокнула в щеку, и, не выдержав, шепнула, — «Что тебе говорил Емин?» «А тебе?» — тетушка лукаво посмотрела на меня. это девочка моя, неужели ты влюбилась?» «Я боюсь, он ведь демон». «Демоны, моя дорогая, сильнее любят?» — несколько обиженно произнесла Айлина Кефая и более верные спутники. А Емин сереброкрылый. Неожиданный выбор. Не мой выбор. «Разве?» — прищурилась демоница. «Разве ты не могла выбрать, в кого влюбиться? Ты ведь жила в домисе, ходила на балы, кто-нибудь тебя привлек?» Я призадумалась. Нет, ни разу. Даже Тамим вызывал исключительно дружеские чувства. Тем более Емин был... Так же надменен, как и остальные демоны Адамиса, и все равно мне понравился. Он выделялся на фоне остальных. Рядом с ним сердце билось чаще. «Так что он тебе говорил?» Как же хотелось услышать ответ, но тетушка лишь подмигнула и отстранилась. «Ты опаздываешь, увидимся завтра». То есть говорить не хочет. Закатив глаза, я взяла Сив под руку, и мы побежали на следующую пару. Коридоры Академии были в это время пусты. И стук наших каблуков эхом разлетелся по просторному холлу. Кабинет зверологии располагался в полуподвальном помещении. Мы как раз спустились по ступенькам, когда нам навстречу вышли три девушки во главе с Джули. Я внутренне напряглась и начала незаметно кастовать заклинание щита, когда почувствовала, как закружилась голова. «Неужели в той конфете что-то было? Как Лерой мог так поступить с нами?» Успела только переглянуться с фрейлиной, как сзади на меня накинули мешок, и после этого темнота. Очнулась я в темном помещении, и первое, что ощутила, запах сырости и призывный голос источника, переливающийся, словно водопад. Я с трудом распахнула глаза и тут же получила пощечину. Поморщившись от боли, сосредоточила взгляд на вытянутом лице с россыпью веснушек перед собой. «Просыпайся!» Фыркнула Джулия. — хочу, чтобы ты осознавала свою смерть. Смерть? Ну, пока я жива. Где Сиф? Тут же спросила я и заозиралась. Мы находились в одной из комнат подземелья, видимо, в подсобном помещении, с множеством шкафов. Подруга обнаружилась рядом, с закрытыми глазами и без сознания, прислоненная к стене. У столов я увидела еще четверых Уильяма с дружком, имя которого я даже не запоминала, и подруг Джуля. Сама бывшая Фрейлина имела вид сумасшедшей. Глаза ее блестели, щеки раскраснелись, движения были резкими, словно она всю жизнь шла именно к этому свершению и теперь боялась совершить ошибку. «Пока жива, но это временно, не переживай. Вскоре...» Джули подошла к столу и взяла с него склянку с какой-то жидкостью. «Вы обе умрете таким же способом, как и твои гнилые родители, так же, как должен был сгнить в могиле Фредерик от того же яда, что и они». «Это твоя судьба, Грета, с которой ты могла встретиться еще шесть лет назад, если бы не уплыла из-за бикарда. Каждое ее слово сочилось ядом. Я отстраненно смотрела на флакон в руке девушки и не понимала, что нужно сделать, чтобы настолько очерстветь. Я тоже многое потеряла, в том числе семью. Но, как и сказал Емин, смогла сохранить доброе сердце, несмотря ни на что. «Откуда в тебе столько злобы, Джули? Очнись, не я виновата в твоих...» «Ты убила его!» Взвизгнула она, резко развернувшись ко мне и сжав склянку в руках. «Ты последняя, кто его видел, и с кем он разговаривал. Он хотел просить тебя спасти Абикард, спасти весь наш мир, но ты встала на сторону своего сумасшедшего братца, которому нынче поклоняется весь город, считая спасителем и благодетелем. На самом же деле он монстр, на мантикор». «Хорошо, я виновата. Покорно согласилась. Сумасшедшим не спорят? Но зачем ты не волишь Она ни при чем. Отпусти ее». «О, нет, Ваше Высочество!» — хмыкнула Джулия. «И хочу, чтобы ты не просто умерла, а испытывала чувство вины за то, что вообще вернулась. Раз уж не чувствуешь себя виноватой в смерти Роффе, то хотя бы переживай последние минуты своей жизни за Сивиллу. На Джули даже ее соратники поглядывали с сомнением. Но после ее объяснений я поняла, что они поддерживают не только убитую горем девушку. Они поддерживают оппозицию. Не имея понятия, откуда они узнали о связи Фредерика с Мантикорами. Но сейчас они в этом уверены». «Или нет?» «Уильям, а у тебя какие причины?» Спросила, когда парень с точно такой же склянкой подошел к моей фрейлине. Вы, связанная по рукам и ногам, шевельнуться я не могла, как не пыталась. Неужели всего лишь месть?» «Мне нравилось учиться в этой академии, а теперь с новым ректором. Наша вольница станет невозможной. Хочу вернуть свою свободу и привычный мир». «Разве ты не желаешь спокойствия и стабильности?» «Неужели тебя устраивают преподаватели, которые берут взятки, толком не учат, а выпускают сложными знаниями? Что ждет тебя после окончания академии? Работа за гроши, потому что твои знания никуда не годятся?» «Пребывание здесь для меня — способ социализации. В академии я найду друзей, а магом работать не собираюсь. Мои родители владеют кораблями. Благодаря торговле они приносят немалый доход. Нам без разницы, кто в власти. Мы не аристократы. Но сейчас, когда Фредерик повесил купол... «Наше благополучие под угрозой. Склады могут разворовать, а там ценный груз». «Да и ты сама мне противна». Уильям поморщился, осмотрев меня. «Пигалица и выскочка. Я посмеюсь над твоей могилой». Высказавшись, парень присел над сивилой. Я поерзала, пытаясь встать и помешать ему, но, увы. Он схватил подругу за лицо и, разжав ей челюсть, влил яд, проследив, чтобы она не захлебнулась, а яд попал в желудок». Мне хотелось кричать, но я сдерживалась. Они не увидят мои слезы, не увидят истерику. Я не доставлю им такого удовольствия. «Ты за это ответишь!» Прошипела я, чувствуя, как глаза горят от непролитых слез. «Обещаю, ты за это ответишь! Это я буду смеяться на твоей могилы, сын бездны!» Уильям лишь хмыкнул и опустился передо мной. «У Джули хотя бы есть веские причины — потеря головы от влюбленности, а ты, Уильям...» «Сошел с ума без причины. Ты хоть понимаешь, что тебе за это будет?» «Никто не узнает. Джули возьмет все вину на себя. Ей все равно жизнь уже не мила», — прошептал Уильям, наклонившись к моему уху и открыл мне рот. «Прощайте, ваше высочество. Даже не представляйте, что я сделаю с вашим новым дружком. Сломай ему все кости. Кворк будет умолять, чтобы я забыл о вашей дружбе». «Кворк? Но разве не он дал нам снотворное?» «Ничего не понимаю. Его заставили или нет?» Джулия приближалась и обрыкалась, пытаясь увернуться. И в этот момент услышала грохот. Снесенная с петель дверь рухнула на каменный пол. В помещение влетела та, которого я вообще не ожидала увидеть. Алина Кефая мигом раскидала горе студентов по стенам магии и, подскочив ко мне, спора разрезала веревки. Оказавшись на свободе, я кинулась к Севилле и начала трясти сонную девушку, чтобы она выплюнула яд. Мне казалось, что все бесполезно. Яд, которым отравили моих родителей, мощнейший, действует мгновенно, поэтому и противояди от него нет только то, что было подготовлено и принято заранее. Заранее. Я оглянулась назад и заметила в дверях Кларенцию Оренс. Девушка застыла, настороженно разглядывая помещение. Перевела взгляд на Айлену Кефаю. Магией, связав моих похитителей, демоница принялась разрезать пута на Севилле. Те конфеты. «Это я попросила Кворка дать их вам». Оренс прошла вперед и обхватила себя руками, явно чувствуя себя неуютно в подземельях. «Я случайно узнала о планах Джуля, живу с ней в одной комнате, но решила, что если рассказать все тебе, преступников...» На этом слове Клоренция поморщилась, давая понять, что она вообще сторонница соблюдения законов. «Так и не поймают, а они должны ответить за свои преступления не только справедливости ради, но и для спокойствия всего Абикарда. Моя семья слишком много потеряла в междоусобицах, не хочу, чтобы мы вновь проходили через это». «Значит, Севила не умрет? Оренс утвердительно кивнула, и я облегчённо выдохнула, почувствовав, как от сердца отлегло. «Хотелось расплакаться. Только на этот раз от счастья». «Как ты додумалась поместить противоядие в конфеты? И где ты их взяла?» «Противоядие у Айлены Кефаи. Как ни в чем не бывало», — сообщила Оренс. «Ведь она, как преподавательница по травологии, заведует в Академии всеми зельями». А в конфеты, потому что только так можно было незаметно дать вам его, иначе Джулия заподозрила бы что-то. Не хотела бросать на себя тень. Но девушки долго не возвращались, и я решила, что нужно вас проведать. Видела, что вы задержались у Алины кефа, и решила, что она вас не предупредила о противояде, и что-то произошло встретила ее, все рассказала. Я обернулась к тетушке и крепко обняла ее. Демоница поцеловала меня в лоб и улыбнулась. Все хорошо, крошка, все хорошо. Пойдем отсюда. Я бы с удовольствием ушла, если бы не призывные капли воды, стекающие будто со всех сторон, взрывающие мой мозг на миллиарды частиц. Схватившись за голову, я пошатнулась, и Айлина Кефая подхватила меня. «Что случилось, Грета?» «Голова. Скорее уходим из подземелья, он зовёт меня». «Кто зовет? недоуменно спросила Кларенция. Айлина Кефая взглянула на девушку, и та неожиданно упала на пол. Мы едва успели подхватить ее, чтобы не расшибла голову. Я изумленно посмотрел на тетушку. Не нужно ей знать об источнике. Слишком опасная информация, чтобы разглашать ее направо и налево. Откуда ты? Емин рассказал. Сообщила женщина. Я говорила тебе, что мы уже виделись, только мальчик обещал вернуться через пару дней, но уже прошло четыре, а его нет. Я сама считала каждую минуту, не говоря уже о часах и днях, и мне становилось страшно. Думаешь, у него неприятности? «У одного из сильнейших демонов пяти Алердов!» — фыркнула Алина, «Не думаю. Однако уверена, твой брат не пускает его в Абекарт. Он боится Емина Сереброкрылова, только он может сорвать его планы. Поэтому Фредерик и воспользовался его отлетом. Теория была жизнеспособной. Я сама об этом задумывалась, но боялась поверить. Неужели брат готов подвергнуть опасности и меня? Или он уверен, что Монтикоры не причинят мне вреда? Как вспомню их отвратительно оскалившаяся пасти, так меня дрожь берет. Нет, таким доверять нельзя». «Это кольцо Емина?» неожиданно спросила Айлина Кифая и взяла меня за руку. Диманица всегда ходила в перчатках. «Помолвочная», призналась я. «Реликвия сереброкрылых, мощнейшая защита, родовой перстень», с благоговением произнесла женщина. «Его рот очень силен. «Не понимаю, к чему ты клонишь?» Тетушка посмотрела на меня так, будто я уже давно должна была сама догадаться. «Силы этого артефакта вполне хватит, чтобы обезопасить источник». Демоница взглянула мне в глаза, подталкивая к нужному решению. Я обещала Емину не подходить к источнику, не прислушиваться к его зову, но ведь мы оба не ожидали, что он задержится врагная. Тем более решение я принимаю не одна, а вместе с одной из сильнейших демониц, с мудрой разумной женщиной. Быть может, она права. «Пока мы вдвоем, предлагаю откликнуться на зов», — продолжила Айлина Кифая. «Я оглянулась на Клоренцию и свою фрейлину. И оставить здесь Сиф? Ничего с ней не случится. Я поставлю защитную сеть на нее, оставив в соседней комнате вместе с Клоренцией, А эту комнату вместе с малолетними засранцами запру на замок. Решайся, Грета». «Емина нет в городе, а мантикоры могут напасть в любой момент». Но ведь Емин просил использовать его кольцо для собственной защиты. Как он отнесется к тому, что я оберну силу перстня на защиту источника? С другой стороны, что значит моя жизнь по сравнению с благополучием всего мира? Я лишь пылинка на его просторах. «Думаю, мы должны попробовать», — заключила я и вновь почувствовала укол сомнения. «Не совершаю ли я ошибку?» И уже, разворачиваясь к выходу, услышала вопрос, заданный до боли знакомым голосом. «Что здесь происходит?»